В Варшаве они предложили польским панам, радным, перемирие на условии каждой стороне оставаться при том, чем владеет. Но паны не захотели и докладывать королю о таком условии. Из Москвы прибыли новые послы Пушкин и Писемский, которые имели от царя наказ терпеть всякое унижение, только добиваться перемирия. Им разрешалось даже не настаивать в грамоте на царском титуле, а только на словах заметить, что государи наши не со вчерашнего дня государями, а извечные. Следовательно, унижаясь перед Баторием, Иван Васильевич все-таки поручал сделать бесполезный намек на то, что соперник его со вчерашнего дня государь. Эти новые послы уступали королю всю Ливонию, за исключением небольшой восточной ее части, то есть Дербцкого округа. Но Баторий требовал всей Ливонии, кроме того, уступки Себежа и уплаты 400 тысяч венгерских золотых за военные сдержки. Послы известили о том царя. Крайне уязвленный такими требованиями, Иван Васильевич отправил королю письмо, которое начиналось словами. «Мы, смиренный Иоанн, царь и великий князь всея Руси по Божьему изволению, а не многометежному человеческому хотению», Это пространное письмо исчисляло все неправды Батория по отношению к царю и было наполнено горькими упреками королю за его высокомерие, невозможные требования и нежеление христианской крови. Царское послание застало короля уже на походе, именно в Полоцке. Когда королю принесли эту грамоту, обернутую в целую штуку кельнского полотна, опечатанного двумя большими печатями, он рассмеялся и сказал... Прежде он никогда не посылал такой большой грамоты, должно быть, начинает от Адама». Ответ на царское послание Батори поручил сочинить канцлеру Замойскому. Канцлер усердно занялся этим ответом, в деле сочинительства он не уступал Грозному, и почти ни одного его обвинения не оставил без резкого опровержения. Ответ был написан сначала по-латыни, под его руководством одним из королевских секретарей — Таким образом, к Ивану Васильевичу от имени короля, в свою очередь, послана была в западно-русском переводе обширная ругательная грамота, в которой тот смеялся над его притязанием происходить от кесаря Августа и напоминал рыболепие его предков перед татарскими ханами, называл его мучителем, волком, ворвавшимся в овчарню и грубым ничтожным человеком, упрекал его в трусости и, наконец, вызывал его на поединок». Вместе с грамотой он прислал царю изданные тогда в Германии книги о его предках и об нем самом. Иоанн не нашелся, что отвечать на грамоту, и ограничился тем, что гонца, прибывшего с ней, не позвал обедать. Вместо того, чтобы мужественно встретить врага, он в это время искал спасение от него в папском и иезуитском посредничестве. На Варшавском сейме в феврале 1581 года Стефан Батори с большим трудом добился согласия чинов произвести двухлетний побор земельных имуществ на военные издержки. Паны и шляхта уже тяготились продолжительностью войны и выражали неудовольствие на то, что король не достиг всего в два предыдущих похода. Только благодаря ловкости и красноречию канцлера Замойского дело было улажено, и Сейм согласился на новые поборы, получив обещание, что третьим походом война будет доведена до конечных своих результатов. Кроме того, опять сделаны займы у герцога Прусского, курс фирстов Саксонского и Бранденбургского. Король и любимец его, великий канцлер, употребляли все усилия, чтобы приготовить большие силы и средства для этого третьего похода. Между прочим, датчанин-полковник Фаренсбах, находившийся прежде в московской службе, но перешедший в польскую, был послан в Германию, откуда привел новые наемные отряды немецкой пехоты или ландскнехтов. Наняты были также новые отряды пехоты в Венгрии и даже составлены некоторые пехотные дружины из беднейшей польской шляхты. Литовские и польские вельможи выставили значительное конное ополчение — И действительно, королю удалось теперь собрать такие силы, которых давно не видали Польша и Литва. Говорят, будто численность их простиралась до ста тысяч человек. Но обширные приготовления все-таки замедлили движение. На сей раз Батори выступил в поход только в августе месяце, надеясь, впрочем, как и в предыдущие оба раза, покончить дело до наступления зимы. Когда на военном совете поставлен был вопрос, куда направить поход, только немногие голоса назвали Новгород, большинство указывало на Псков, который служил главным оплотом Руси со стороны Ливонии. Опасно было бы оставить его в тылу у себя, тогда как завоевание сего города отдавало всю Ливонию в руки поляков. Решено было идти на Псков.